Дмитрий Львович Быков. Истребитель. Автор и редакция выражают благодарность летчику первого класса подполковнику запаса Валерию Павловичу Цапкову за консультации в ходе подготовки романа к изданию. От автора. «Истребитель. Третья книга и трилогии», начатая романами «Икс» 2012 года и июня 2017. Как и в «Отрилогии. Оправдание. Орфография. Острому» все три части автономны, но лучше читать их в том порядке, в каком они написаны. Желание написать «Истребитель» впервые появилось у меня при чтении дневников журналиста-правдиста Лазаря Бронтмана «1905-1953» заботливо собранных, оцифрованных и прокомментированных его сыном Ростиславом 1930-2014. Бронтман систематически вёл дневники с 1932 года. Он был одним из лучших московских репортеров и побывал решительно везде. На Северном полюсе высадился там с Трояновским и Веленским, ни один журналист до них там не появлялся. На льдине с попальницами на поисках земли Санникова в экспедицию Шакова, в пустыне Каракумы в автопробеге. Поднимался на самолетах, устанавливавших рекорды, и дружил с лучшими летчиками, которых многократно интервьюировал. Бронтман жил в напряженнейшем темпе. А поскольку я проработал в газете «Сорок лет» и вряд ли добровольно расстанусь с этим занятием, мне ужасно понравились его азарт и счастливые чувства причастности к самому главному. Один неудавшийся журналист писал о лихорадочном бесплодии редакционной жизни. По-моему, лихорадочное бесплодие – это как раз все остальное. Впрочем, многое зависит от эпохи, но смею думать и от наблюдателя. Бронтман был наблюдателем и хроникером Божьей милостью. Он часто бывал на кренлевских приемах, на торжественных встречах героев, на пленумах и съездах. Он беседовал со сталиным который высоко ценил его статьи с Микояном, Ворошиловым, Калининым, Кагановичем, Вышинским. О встречах с вождями ему рассказывал Чкалов. Особенно меня восхитила история с лимонами на отдыхе в Сочи. Я кое-что присчиню, но рассказ изложен в дневниках, такого не выдумаешь. Вообще, чтение этих записей, которые любой желающий найдет, например, на сайте Милитера Липру, увлекательнейшее занятие, я от души рекомендую их всем, кто подобно мне, пытается разобраться в причинах триумфа и краха советского проекта. Их военная часть в 2007 году издана книгой в Центр полиграфии под редакцией доктора исторических наук невежно Эта книга давно стала источником бесценных деталей для историков. Бронтман – одна из трагических и символичных фигур эпохи. В 1948 году он, член партии 1941 года, редактор отдела информации и правды, впоследствии ее военного отдела, Все пять лет войны, выезжавший на фронт, четырежды орденоносец попал под компанию борьбы с космополитами. Вся вина Бронтмана состояла в фамилии и дружбе с несколькими учеными и врачами, оказавшимся под катком партийной критики. Сначала он вынужден был взять псевдоним Лев Огнев, потом был изгнан из газеты и перешел редактором «Знамя», Но печататься ему уже не давали. Можно себе представить, как переносил вынужденные бездействия этот человек, прежде писавший в номеры едва ли не живший стремительно и рисковавший собой в пустыне, во льдах и на фронте. Бронтман освалил инсульт, от которого он уже не оправился. К чести его друзей, летчиков, полярников, авиаконструкторов никто не отвернулся от него, все помогали семье, Но даже начавшаяся эпоха реабилитанца не смогла вернуть ему силу, он пережил Сталина на девять месяцев. Дневники и книги Бронтвана, в особенности брошюра о Владимире Кокенаке о рекордном перелете Родины, внушили мне странные чувства. Именно при знакомстве с ними я впервые в жизни ощутил постыдную, может быть, зависть героям этого времени про которое нам вроде бы столь многое известно. Уж как-нибудь достаточно для того, чтобы не плакать ночью о времени большевиков. А если плакать, то не от зависти. Попыткой разобраться с этим нелогичным чувством стала книга, которую вы слушаете. Как и одна из героинь этой книги, автор пытается сделать в производственном романе метафизическую прививку, то есть напомнить сестрам Лазаря, Марфе и Марии, что они в конце концов дети одной матери. Поэтому при всем авторском старании с максимальной достоверностью описать авиационную технику – это не справочник по истории советской авиации. В хронологии тоже встречаются сдвиги, не настолько, однако, существенные, чтобы нарушить логику истории. Так, дрейф Седова закончился в феврале 1940 года, а не в августе 1939-го. Прыжок с парашютом и гибель Любы Лондон «Берлин» описывается в дневнике Бронтманова в 1936 году – Гореневицкий далеко не тождественен леваневскому Донникову, Бронникову, да и Волчак сильно отличается от прототипа. Тем не менее, приключения, кажущиеся самыми невероятными, имеют строго документированный источник. Предполагаемый маньяк, патологоанатом Афанасьев Дунаев, романе Артемьев, действительно упоминался в разговоре Бронтмана с Вышинским, был выпущен, работал в качестве военврача. Карл Сциллард в Омске действительно был забыт в бане в 1942-м, и увидел в окне жену и дочь. Большая часть реплик Сталина документальна. Я опирался и на стенограммы, и, конечно, на дневник. Что касается Льва Броумана, он, в отличие от Лазаря Бронтман, работает в «Известиях». Многие его приключения чистые вымысел, и автор из искренней любви протагонисту позволил ему дожить до полета Гагарина. Мне кажется, он заслужил и это, и право произнести последнюю фразу всей трилогии. «Все-таки...» Я был очень высоко. Этот роман — моё последнее обращение к советской истории. По крайней мере, я так думаю, потому что в нём, кажется, объяснил себе её феномен. Правильных, то есть универсальных, объяснений не бывает, но для меня эта тема закрыта. Из руин Вавилонского зекурата Александр Македонский велел построить цирк, а на свете есть много ещё удивительных пространств, государств и даже людей. Дмитрий Быков, Москва, ноябрь 2020 года. Эпиграф. Расскажи мне, дружок, о чего вокруг засада, О чего столько лет нашей жизни нет, как нет? От ромашек, цветов пахнет ладаном из сада, и апостол Андрей носит люгер-пистолет. Оттого, что пока снизу ходит мирный житель, В голове всё вверх дном, а на сердце маята, Наверху в облаках реет чёрный истребитель, Весь в парче жемчугах, с головы до хвоста. Кто в нём лётчик-пилот, кто в нём давит на педали, Кто вертит ему руль, кто дымит его трубой, И на пилотах чедраты, узнаешь их едва ли». Но, если честно сказать, все пилоты мы с тобой. Борис Гребенщиков, девяносто шестой год. Однажды мне пришлось рецензировать работу одного исследователя насчет маленького писателя XIX века, которого вряд ли кто-нибудь здесь знает, я имею в виду Ускресенского. У него есть роман «Женщина». Он начинается вот с чего. Однажды на балу он встречает прекрасную женщину, усеянную бриллиантами, Эта женщина представляется ему каким-то чудом, как декорации Гонзага. Он не может приблизиться к ней, потому что её окружает невероятный круг обаяния, отвержений. Люди, стоящие около неё, как бы отгораживают её, а она вся родирует. Проходит некоторое время. Однажды он возвращается ночью с попойки, устал, недоволен, мрачен. По улице идут прачки, они везут бочку воды и бельё. А впереди он видит женщину, несколько похожую на ту, которую видел раньше на балу, в том окружении. Его поражает сходство. Он идет за ней, и вдруг по родинке узнают, что это та же самая женщина, но в лохмотьях, с тазом. Это чудо превращения просто невозможно, но оно существует. Проходит некоторое время, однако он не может разрешить для себя эту загадку. И вот однажды он приходит к испанскому посланнику и видит, что она сидит в ложе с каким-то аргентинским послом. Тут она уже другая, она не русская красавица, она испанка, но это одна и та же женщина. И вот дальше проходит несколько превращений. В чём дело? Оказывается, эта женщина крепостная, её то любят, то бросают, то опять её поднимают. Она человек, играющий судьбы она появляется то в одном, то в другом качестве. Вот эта фантасмагория Николаевской эпохи, это окружение женщины, которая становится иной каких-то фантасмагорических, но вполне исторических судеб, она изображена в этой глубокой историчности фантасмагории той эпохи. Юрий Домбровский, 1975. Вы хотите сказать вещи не из внутреннего опыта? Есть разные внутренние опыты. Лидия Гинсбург, 1933 год. Пролог. Красный стакан. «Убьет он тебя», — сказала Мумаруся, нервно смеясь. Она не обничала весь день еще у электрички, которая так медленно ползла по жаре, и теперь в кафе «Север» на улице Горького ей тоже было неспокойно. А с чего, казалось бы, она ничего такого не делала? Ужас, как ей надоело быть виноватой. Аркадий умел так молчать, из-под лоби на него взглядывая, так перетаскивать Светлану на свою сторону, так переходить с ней на мы что ж Светлана, не нужны мы ей больше, пойдем мяч гонять, что как-то она и в самом деле привыкла, будто всегда ему должна, ведь что такого?» Что она делает сейчас неправильно, и ужасно было это чувство, что он наблюдает, хотя до такого он никогда бы не дошел. Сказал же он ей когда-то, я, Маруся, конник, а не шпион, я и разведку-то не любил никогда. Ну, сказал Василий, это еще кто кого убьет». Он при этом засопел совершенно по и Маруся еще раз подумала, что, конечно, Аркадий бы его шип с ног, если бы захотел, а может, просто так посмотрел бы, что и драки никакой не надо, Он это умел. Аркадий казался иногда старше своих тридцати двух, а Василию было двадцать семь, несмотря на всю его суровость. Маруся все время чувствовала себя старшей, а ей это не нравилось». С Аркадием в последнее время было совсем плохо. Участились припадки, которые почти пропадали, когда он писал. Но писать он больше не мог. Все чаще он часами сидел за столом, глядя в стену, грыз в ставочку Потом решительно набросал ее. И шел запускать со Светланой Змея на пустырь. Или принимался вдруг учить ее боксировать. Это занятие совсем не для девочки. Он и хотел мальчика. Но потом вдруг смирился. Подумаешь, девочка, даже хорошо. Мальчиков хороших много, а девочек, таких как моя Маруся, почти нет. И стал растить из нее мальчишку. Восхищался, когда она дралась, пел военные песни, большей частью, кажется, своего сочинения, таскал в дальние пешие походы по окраинам. Все это не нравилось Маруся. И много еще чего ей не нравилось. но ну, ты себе много чего не думай», — сказала Маруся. «Мы погулять пошли, а так ничего». «У знаешь, как учат, — сказал лётчик, наклоняясь к мне очень доверительно, — меня тащь водопьянов готовит, личный инструктор мой. Так вот он, когда на Байкале разбился, то понял неприятности, надо преодолевать по мере поступления. Помню, — говорит, — полз в снегу и думал, что там будет, ещё поглядим, а пока по мере поступления. Вот и я так думаю, да?» «Умный какой!» — сказала Маруся, и опять нервно засмеялась. «Не надо было падать на Байкале и вообще называться героем-водопьяном, чтобы понять такую простую вещь». «А вот сейчас», — подумала Маруся, — «поступит мне такая неприятность, что сразу после мороженого товарищ-герой Потанин скажет мне, «Поедем со мной, Маруся?» «У героя наверняка есть квартира или другой товарищ-герой, у которого уж точно квартира, и надо будет решать, ехать с ним или нет». «Товарищи летчики приучены принимать быстрые решения. Когда еще он лежал в больнице с простым сотрясением, он уже на Марусь смотрел глазами победителя. Он не позволял себе ничего лишнего, даже не брал за руку, но видно было, что может, если захочет, что так про себя и думает». Теперь было его время, а не Аркадия. Время Аркадия, чего он так и не понял, кончилось, когда было ему 16 лет, и он скакал на лихом коне, а в 20 уже он был признан ограниченно годным и начал привыкать к другой профессии. И поначалу у него всё получалось. И было молодое дарование, и писал про войну и свои приключения... А дальше у него не получалось. столун пить, возобновились припадки, мучившие его после контузии. И в этих припадках он себя резал. В одной из таких обострений загремел он в Первую Градскую, где служила Маруся, и как-то она его пожалела. Да и была у нее тогда непростая любовь, с кем не надо, с женатым доктором, который теперь проживал в городе Ташкенте, потому что скрывал некоторые вещи в своей дореволюционной биографии. Но тогда он еще был на месте, продолжал приставать, и надо было его как-то забыть. Вот Маруся и забыла, Аркадий был такой добрый, часто веселый, вырезал деревянные игрушки, завлекательно рассказывал. Она и подумала, 22 года, чего ждать. Опомнилась, а тут уже и Светлана, и все вошло в колею. Колея было слово, которое теперь чаще всего ей приходило в голову, когда она думала про свою жизнь и про то, что 29 — это последний возраст, когда можно из колеи выпрыгнуть. Пожалуй, подумал маруся если он сейчас это скажет, ехать ни в коем случае не надо. Подумаешь, победитель. Но он улетит в Хабаровск беспосадочном и, может быть, не вернется. Это ужасное расстояние. Семь тысяч или сколько там, через всякие горы. И ему надо лететь в хорошем настроении. Он никогда не забудет, если я в эти последние дни перед полетом сделаю, как он хочет. И тогда вернется героем и сразу меня заберет. Такие вещи надо решать быстро. Хочу я с ним поехать? А, может быть, и хочу. Но летчик Потанин, видимо, думал о другом. Он ничего ей не предложил. Аккуратно доел мороженое, допил лимонад, положил немного сверхсчета, но тоже аккуратно. И оба они словно не совсем понимали, что теперь делать. В больнице все было просто. Там он многое рассказывал про отряд героев, тренировки, перегрузки, про новый самолет РД, про тяжелый гидроплан нт который садится на воду, обладая весом 33 тонны, летающая лодка с огромным бомбовым запасом, рекордсмен, лучший в мире, Там Потанин лечился, ему некуда было деваться, она слушала его рассказы, понимающие кивая, когда он в секретных местах понижал голос или умолкал вовсе. А теперь они могли пойти куда угодно. Там он просто болтал с медсестрой, а теперь он позвал на свидание замужнюю женщину. И Маруся не знала, что ей говорить, и только улыбалась нервно. Они пошли вверх по Павлиса Горького навстречу огромному плакату «Привет участникам съезда советских писателей». Аркадия на этот съезд не выбрали, хотя все время называли молодым и талантливым. «Кой черт молодой за тридцать мужику?» — говорил он с истервенением. «Все он что-то делал не то, что он не туда, а куда объяснить никто не мог. Ты все хочешь как лучше», — сказал ему однажды дряхлый ребер Рувим, как называл его Аркадий, хотя Рувим был старше лет на десять. «А ты попробуй, как хуже. Немножко постарайся и пойдет, и всем сразу понравится». Они часто выпивали с Рувимом, и Аркадий после этого слегка веселел, а потом снова замолкал. Москва была красива, широка, пустынна, летним днём кто же без дела гуляет. Кто мог, в отпуске ехал на море, кто сумел, снял дачу под Москвой, как они. И всё равно Марусе было непривычно, что она тут гуляет летом. Что-то в этом было не совсем правильное, оттого казалось ещё стыднее». Потанин молчал, и надо было вроде самой трещать про что-нибудь, но с ним трещать не хотелось. Они шли рядом, он даже не брал ее за руку, хотя в больнице иногда сжимал ее ладонь, якобы увлекаясь, но почти сразу выпускал, потому что руками показывал передвижение самолета. Вдруг он сказал, «А вы правда на фронте познакомились?» «Почему на фронте?» – спросил Маруся. «А, это он в книжке написал». Ну и так иногда рассказывает. Он это выдумал. Какой фронт? Ты что? Мы всего семь лет женаты. А он придумал, что будто вошел их отряд в город, отбивал нас у белых, что мы его отца будто белые увели. А у меня отец умер, когда мне пятнадцать лет было. Мы в Рязани жили. Никогда его не забирал никто. Он был путевой мастер. А с Аркадием мы в больнице познакомились. Он у нас недолго лежал. Ничего серьезного. Она сама не понимала, почему поспешила это сказать. Он хорошо пишет, жизненно похвалил летчик. Я даже поверил. Ну вот видишь, Морося обрадовалась за Аркадия, хотя как будто и отвыкала уже связывать с ним будущее. А говорят, у вас дети неправильные. Говорят, где вы детей таких берете? Ему читатели письма шлют, вопросы, где живут эти ваши дети. Хотим таких друзей и все вот это. А в литературные написали, что выдуманные дети и выдуманные разговоры. Представляешь, какая обида ему? Тебе-нибудь и не напишут, что ты нежизненно летаешь. И снова засмеялась неестественным смехом. Про нас тоже пишут всякое, успокоил он. Иногда такое пишут, что вообще никакого понятия. После некоторого молчания Потанин сказал, «Поехали, наверное, Морося в парк культуры. А там чего? Там зеленый театр». Марусе смешно стало, чего она, взрослая замужняя женщина, мать большой дочери, не видела в парке культуры. Но не затем же она ехала с лётчиком, чтобы съесть мороженое в кафе «Север». И не затем же приезжал лётчик к ним на дачу, чтобы позвать её в «Зелёный театр». Что-то надо было придумать. Может, он мог бы свозить её к себе на аэродром, покатать на самолете, но, наверное, это был пока секретный самолет, и каждую новую знакомую не привезешь на нем кататься. И она поехала с ним на трамвае букашка на другую сторону Садового кольца и становилось все жарче, и Маруся вся вспотела, ужасно стыдясь этого. В Зеленом театре, открывшемся весной, был перерыв между представлениями, они сели на дальнюю скамейку. «Маруся», — сказал вдруг Потанин, очень решительно, словно только тут среди зелени набрался сил для разговора. «Такое дело...» Когда летаешь много, привыкаешь человека сразу видеть. Ну, как такая метка на нем, и он сам про себя знает. Когда Серегин разбился тогда на Байкале, я видел уже, что недолго, и сам он лететь не хотел, но стыдился, что стряковские глупости и все это. Ну и вот, Маруся, я про твоего мужа вижу, что недолго ему, поэтому ты, Маруся, наверное, уходи жить ко мне». Он это выговорил очень просто, как давно решенную вещь и только морщил лоб, выдавая этим напряжение. Маруся не знала, что сказать. Она ждала, конечно, от него каких-то действий, но таких прямых, никогда не знаю что будут делать полярные летчики. И она молчала, а он принял это за согласие и стал развивать, как умел, свою мысль. «Вот сейчас», — сказал он, — «красная конница, мы все уважаем, и все такое. Но ясно же, что в современной войне красная конница будет играть роль вспомогательную». Она будет играть, конечно, но вспомогательную. Это слово он выделил особо. «Будет решать все, вероятно, артиллерия дальнего боя, преимущественно гаубичная» и у нас в небе тоже многое будет решаться современная война есть война по преимуществу техническая говорит ар что хачевский и в значительной степени танковая в ходе такой войны уже кавалерия является чем она является пережитком это просто уже бойней для человека и для коня смешались в кучу куни люди и вот аркадий твой такой как среди современного боя кавалерист И все понимает, но пересаживаться не может и не хочет. Я поэтому думаю, Маруся, что лучше тебе будет жить со мной. Маруся в красном платье, в сандалиях на босу ногу была женщина очень красивая. То есть не то, чтобы ее красота бросалась в глаза. Поначалу человек замечал быструю улыбку, словно Маруся что-то про всех понимала, и особую ловкость всех движений, черту бесценную медицинского работника. Врач, говоря должен войти больному легче, а медсестра должна так поправить подушку, подоткнуть одеяло, чтобы пациенту особенно удобно стало лежать. А сам он и не догадывался, как сделать. Маруся, удивительно, была легка – на руку уколы ставило залюбуешься просто таки хотелось у колодца и видно было что этот то укол спасителен И красота ее была не яркая но стоило хотя бы полминуты вглядываться в нее безотрывно, и все становилось ясно. В гармоническом ее лице странно выделялся трагический излом бровей, словно хороший человек ни за что страдает. И нижняя губа была у нее припухлая, какая будто бы выдает особое пристрастие к этим делам. В Марусином случае это отчасти была правда что да, то да. Летчик Потанин именно так сейчас на нее посмотрел, все ее словно заново оглядывая, ему опять подумалось, что такая женщина должна летать на самолете а не ездить на коне ты из меня не думай сказала марусь довольно холодно еще такой молодой а уже как большой за всех решает я не решаю сказал потанин с интонацией неожиданно мягкой почти просительной я вижу просто еще в больницу увидел но вчера совсем ясно не надо тебе там марусь там скор плохо будет а с тобой значит хорошо Мороз понимала, что лётчик Потанин желает ей добра, и человек он был хороший, но, как бы сказать... Ведь вот беда, все эти люди тридцать 1934 года чувствовали много сложного, гораздо сложнее ярче, нежели 30 лет спустя, но у них совсем не было слов для выражения всех этих многослойных вещей. Как лётчик, передвигаясь на колоссальных для тех времён скоростях, на немыслимых 700 км в час, начинает видеть дальше и принимать в соображение множество вещей, так и они очень много всего видели, ещё больше чувствовали, но почти ничем не умели выразить. Причины тому были разные — и страх, который их всех давил, и нежелание себе признаваться, что их занесло не туда, и попросту необразованность, какие были университеты у Маруси, что она видела, кроме своей больницы, и нескольких мужчин, с которыми сходилась. Но звериным своим умом она понимала, что лётчик Потанин, он вроде вот этой пустынной летней Москвы периода реконструкции, всё перестраивается, это должно быть весело, Но почему-то совсем не весело, и жить в ней неприятно. Все как бы обязаны были радоваться просторным, заасфальтированным площадям и тому, как все похорошело, и никто ничего не говорил прямо. Вот и старый крымский мост будут перевозить вниз по реке, а тут построят новый. И самолет летчика Потанина очень хорош, необыкновенно. Но ведь жить в этом самолете нельзя, и летать неудобно, дышать трудно. Он ей много про это рассказывал. Летчик Потанин молчал не решаясь сказать, что с ним будет хорошо. Летчики, в особенности Полярные, были честные ребята. «Вообще, желая его утешить, — сказала Морося, — он действительно как с ума сошел. Вчера любимую чашку мою разбила, не признается». «Чашку? — переспросил Потанин. «Это плохо, что чашку. Это даже примета у нас такая есть, что если кружку разбил или стакан, в рейс не ходит. У нас поэтому на базе стакана не бьющиеся. Я как раз тебе подарить хотел». Он вынул из своей плоской лётной сумки красный пластмассовый кругляш, слегка тряхнул его, и из кругляша образовался стакан, прозрачный с довольно толстыми стенками, имевший столь же надёжный вид, что и вся лётная экипировка, лётные куртки, шлемы, планшеты, всё, что она видела. "Мне ещё дадут", сказал он. "Вещь хорошая". Его дочь очень любит, — сказала Маруся. Как раз на эстраде «Пионеры» читали монтаж про то, как прекрасно им живется. Я сама не понимаю, как она так. Вся в меня любит его. И он все время, как начнет обижаться на что, так хватает ее в обнимку, и так сидит в глазище выктив. И он больше с ней сидит, чем я. Я работаю, а он думает, пишет. Когда она не в саду, то все время с ним. Что он из нее сделает, понятия не имею. «Ну, а со мной проще сказал летчик, — меня нет все время». «Тоже хорошо», — засмеялась Маруся, но невесело. На треугольной карточном доме эстраде появился немолодой жирный человек и стал рассказывать стихами про фашизм. «Вообще», — сказал Маруся, — «я очень, может быть, и подумаю». «А вот скажи, товарищ летчик, почему ты меня к себе не пригласил на свой аэродром? Что хорошего для тебя на аэродроме? Скучно. Работают все. А то, чего интересного?» «Ну как», — сказал он. и «Зелень». Зелень, в самом деле, раскинулась вокруг в прекрасном изобилии. Словно ее сюда вытеснили со всей Москвы и здесь ни в чем не ограничивали. Но было видно, что по Тане, он человек быстрый, где-то уже не здесь, а по пути в свой Хабаровск, по ледяным безвоздушным пространствам, откуда звезды выглядят совсем страшно. Маруся представила, как ей было бы с ним спать. С Аркадием было не очень хорошо, потому что он кричал во сне. Все остальное было хорошо и даже замечательно. Но к этому он в последний год проявлял мало желаний, и даже спать вдруг стал в майке, словно начал стесняться своего тела. Он действительно немного полнел. Но вот с лётчиком Марусь себя не представляла. Она думала, что вдруг он начнёт вести себя, как железная машина, с которой он на своих высотах имел дело. Что-то было в нём такое, явно хороший Но хороший в том смысле, в каком летающей лодке РД лучше предыдущей, которая поднимала меньше тонн и у него какие-то рычаги, нажимать на которые надо специально учиться. — Алло, алло, — сказала Маруся, — прекрасно маркиза, я говорю, что подумаю. — Подумай, конечно, — согласился Лёчка, — и переезжай. Меня, правда, часто нет, ты со мной не соскучишься. Он проводил её до Брянского вокзала, откуда шла электричка до их дачной местности, и на прощание взял за локти, прижал к себе и крепко поцеловал, причём Маруся не возражала. Но то, как старательно он ее поцеловал, словно тоже перевыполнял какой-то норматив, внушило ей очень странную мысль. Она тоже, словно летчик, привыкший к большим скоростям, поняла вдруг, что из Хабаровска-то он еще, может, и вернется. А вот потом непонятно. И как-то это от нее зависело, но она не понимала, как. От станции ее подвез до поселка старик Федосеев, человек угрюмый, но представлявшийся ей в этот мягкий розовый вечер необыкновенно уютным. Он кого-то отвозил и собирался ехать обратно, ну и чего ж было её не взять. Её все тут любили, уютно, мягко ступала старая лошадь Сивка, уютно было приближаться к даче, и только одно её тревожило — красный стакан. Этот плоский кругляш, при встряхивании, стремительно превращавшийся в толстостенный, надёжный, прозрачно-алый сосуд, жёг ей карман платья. Оно тоже было красным, но иначе красным — Стакан не надо было брать, она теперь словно взяла душу лётчика Потанина и за неё отвечала. Пока она ехала, ей стало казаться совершенно невозможным, что она уйдёт от Аркадия, куда-то уйдёт Светлану, будет ждать лётчика из его заполярья. Она окончательно вернулась в колею, и дорога, по которой везла их Сивка, была знакома и родная, хотя жили они тут всего две недели. Она скучала по Аркадию, словно рассталась с ним не утром, а неделю назад. Ей хотелось кормить ужином Светлану, чтобы все это получилось, и дальше не надо было ничего выбирать или менять, требовалось немедленно принести жертву, отдать что-то, и Маруся достала из кармана красный кругляш. «Досеев», — сказала она, — «смотри, какая техника, как ты это говоришь, наука все превзошла». Она тряхнула плоскую красную вещь, и получился стакан. «Ничего», — сказал Федосеев без выражения. Он бормотал себе поднос про то, что строят новую дорогу к посёлку. А где строят? Не там строят. Дорогу надо прокладывать там, где раньше лежал колея, где люди протоптали, иначе по ней езды не будет. «Ты смотри», — продолжал Маруся, — «вот так её в карман положить можно, а так раз — и водку пить». «Смотри», — равнодушно заметил Федосеев. «Ты бери, бери, мне ещё дадут, — настойчиво сказал Маруся. Бери, попьёшь водки когда-нибудь, друзьям с вами покажешь». И старик Федосеев, кивнув, равнодушно опустил редкую дорогую вещь в необъятный карман, где кроме махорочной трухи наверняка лежало много еще таких же чудесных вещей, содержащих чужие души, и каждая душа была в этом в кармане в совершенной безопасности. Может быть, в этом и заключается тайна чудесной долгой жизни летчика Потанина, который не погиб даже тогда, когда все его товарищи большая часть инструкторов погибли еще войны Все из-за разных случайностей в разных полетах, а он прошел войну ну и умер в безвестности, когда у страны уже были совсем другие герои. Аркадий сам ушел от Маруси спустя два года к редакторше своей новой книжки, а Маруся вышла замуж за врача и умерла в эвакуации от туберкулеза. Светланка же выросла большая и никогда ничего про красный стакан не узнала. Когда Маруся пришла домой, Аркадия со Светланой еще не было. Ключ висел на гвозди у двери. Маруся встревожилась, черт его знает, куда он больную потащил ребенка. Ей наносимо было сидеть в пустом доме, который медленно мерк и остывал после жаркого дня, и не хотелось полить керосин. Она влезла по приставной лестнице на крышу, где лежала давеческолочная Аркадия Вертушка. Сколотить-сколотила, а прибить не успела. Она их со Светланой согнала с крыши. Молоток и два гвоздя по-прежнему лежали тут же. Надо было что-то сделать, чтобы они скорее вернулись. И Маруся, сама себя ругая... Стала приколачивать вертушку. Ровно в момент, когда она затрещала под ветром, на повороте дороги показались уже едва различимые в сумерках Аркадий со Светланой. Светлана первую видела мать на крыше и побежала к ней списком. Маруся толком не разглядела, что у нее было в руках, и только потом обнаружила, что Светлана тащит явно блогастого котенка, подобранного босс знает где. «Мы тебя простили!» – пищала она. У них всегда все было продумано. Она не успела начать ругать их за котенка, а они уже простили ее. И теперь она опять выходила одна против них двоих, и притом том виноватая. «Признавайтесь, где вы были, пыльные люди?» – сказала Маруся устала. «Мы тебе принесли средство», — сказал Аркадий, — «важное средство. Оно сделает так, что мыши не будут больше бить посуду. Ведь это мыши, да? И склеить можно», — заорала Светлана, действительно убежденная, что склеить можно всё. Аркадий подошел к Моросе ближе и стал долго смотреть таким особенным писательским взором, какого она терпеть не могла. Взор ей, как бы говорил, что за этот день, проведенный в Росе, они что-то важное поняли, и все у них теперь пойдет замечательно. Для рассказа, который он собирался написать, все, может быть, так и было, но в жизни, в которой Моросе понимал больше, чем все они, было совершенно иначе. Но она не стала ему ничего объяснять, улыбнулась в ответ и стала стелить постель. — Ну вот, — сказал Аркадий Белян на руки Светланку, — и жизнь, товарищи, была совсем хорошая. Но понимал — не совсем, далеко не совсем. Впрочем, рассказ он уже придумал.